Я оставалась позади, чтобы подготовиться к торжеству. Свадьбы призраков не столь сложны, изысканны и продолжительны, как свадьбы живых людей. Отец распорядился отвезти в усадьбу семьи У товары, деньги и провизию, входившее в мое преданное. Госпожа У, в свою очередь, прислала в счет выкупа за невесту все то, что было оговорено. Я расчесала волосы и заколола их наверх, расправила старую, изорвавшуюся одежду — Мне хотелось обернуть ступни в новые повязки, но я пользовалась старыми еще с тех пор, как покинула наблюдательную террасу. Ну что ж, я сделала все, что могла. Единственным препятствием стала потерянная поминальная дощечка. Без нее нельзя было сделать заменяющую меня куклу-невесту. Неужели я так и не выйду замуж? Моя дощечка была скрыта от чужих глаз уже так давно, что никто не помнил, что с ней случилось. На самом деле об этом знал только один человек, Шао, наша старая кормилица и няня. Разумеется, она уже не могла быть кормилицей, да и с обязанностями няни справлялась с большим трудом. У нее выпали почти все зубы и волосы, и память постоянно ей отказывала. Шао была слишком стара, чтобы продать ее, и слишком дешево стоило, чтобы позволить ей доживать свой век в одиночестве. Она ничем не могла помочь в поисках моей поминальной дощечки. «Эту мерзкую вещь давным-давно выбросили», — сказала она. Затем передумала. «Нет, она стоит в зале рядом с поминальной дощечкой ее матери». Два часа спустя ее посетила новая мысль. Я закопала ее под сливовым деревом, совсем как в пионовой беседке. «Пион была бы рада оказаться там». Целых три дня слуги Бау и даже мой отец умоляли, приказывали, требовали от Шао рассказать, где она спрятала дощечку, и, наконец, она испуганно крикнула над треснутым старушечьим голосом, «Я не знаю, где она!» «Да что вы все время спрашиваете меня об этой дурацкой табличке?» Она не могла сказать, где ее спрятала, а значит, она не вспомнит и то, что из-за нее на дощечке не поставили точку. Моя свадьба была так близка, я не могла допустить, чтобы все пошло прахом, из-за того, что старуха позабыла о том, что спрятала мерзкую вещь в кладовой, на полке, замаринованной репой. Я прошла в ее комнату, утро было в разгаре, но она все еще спала. Я стояла рядом с ее кроватью и рассматривала ее, затем наклонилась чтобы потрясти за плечо и разбудить, но руки отказывались мне повиноваться. Даже сейчас, когда я была так близка к тому, чтобы избавиться от скитаний в образе голодного духа, я не могла и пальцем пошевельнуть, чтобы кто-то поставил точку на моей дощечке. Я пыталась снова и снова, но была бессильна. «Вдруг кто-то положил мне руку на плечо. Позволь мы попробуем», — сказал чей-то голос. Я обернулась и увидела своих маму и бабушку. «Вы пришли!» — воскликнула я. «Но как?» «Ты — сокровище моего сердца!» — ответила мама. «Разве я могла пропустить свадьбу дочери?» «Мы упрашивали чиновников подземного мира, и они разрешили нам ненадолго вернуться на землю», — объяснила бабушка. В мое сердце опять посыпались жемчужины. Мы подождали, пока Шаву проснется». Затем мама и бабушка встали у нее по бокам, взяли под локти и повели по усадьбе прямо к кладовой, где Шао обнаружила поминальную дощечку. Мама и бабушка отпустили ее и отошли назад. Старуха стряхнула с дощечки пыль. Она плохо видела, но я была уверена, она заметит, что на ней нет точки и тут же отнесет дощечку моему отцу. Этого не произошло, и я вопросительно уставилась на маму и бабушку. «Помогите». «Пусть она увидит, что там нет точки», — взмолилась я. «Тут мы бессильны», — сокрушенно ответила мама. «Этого нам не разрешили». Шао отнесла дощечку в мою бывшую комнату. На полу лежала кукла. Слуги сделали ее из соломы, бумаги, дерева и ткани. Она должна была заменить меня на свадьбе призраков. Кукла лежала на спине, животом вверх. Ива неумело нарисовала на листе бумаги глаза, нос и губы — и при помощи рисовой пасты прикрепила его к лицу куклы. Шао встала на колени и быстро затолкала мою поминальную дощечку внутрь куклы, так что Ива не успела даже взглянуть на нее. Служанка продела нитку в иголку и зашила живот. Закончив работу, она подошла к сундуку и открыла его. «Там лежал мой свадебный костюм. Его должны были выбросить вместе с другими моими вещами», «Ты оставила мой свадебный костюм?» – спросила я у матери. «Конечно. Я хотела верить, что когда-нибудь все будет устроено так, как полагается. И еще мы принесли подарки», – добавила бабушка. Она полезла в карман платья и достала чистые повязки и новые туфли. Мама открыла сумку и вынула из нее юбку и тунику. Бесплотные одежды были прекрасны. В то время, как они меня одевали, слуги повторяли наши действия. Сначала они облачили куклу в нижнюю юбку, затем в красную шелковую юбку с крошечными складками. На них были вышиты цветы, облака и переплетенные символы удачи. Они натянули на нее тунику и застегнули все застежки из тесьмы. Они туго обернули покрытые муслином соломенные ножки длинными повязками для бинтования, чтобы на ступни куклы можно было надеть мои красные свадебные туфли. Затем они прислонили куклу к стене, возложили на ее голову праздничный убор и закрыли ее нелепое лицо красной плотной вуалью. Если бы на моей поминальной дощечке была поставлена точка, я могла бы вселиться в эту куклу. Слуги вышли из комнаты. Я встала на колени перед куклой и потругала шелк и золотые листья на ее головном уборе. Казалось бы, настал счастливый миг, но я не была счастлива. Я была так близка к тому, чтобы вернуться на предначертанный мне путь, но эта церемония не будет иметь никакого смысла. «Теперь я все знаю», — произнесла мама, — «и очень сожалею. Прости меня за то, что я отдалась своему горю и не поставила точку на твоей табличке». Прости за то, что позволила Шао унести ее. Прости, что никогда не спрашивала о ней твоего отца. Я думала, он забрал ее с собой. Он ее не взял. Он мне ничего не сказал, а я его не спрашивала. Ты скрыла от меня это даже после смерти. Я узнала о том, что произошло, только когда оказалась на наблюдательной террасе. Почему же ты мне ничего не сказала? Я не знала, как это сделать. Ты была такой растерянной. К тому же... «Это ведь Шао!» «Не сердись на нее», — сказала мама, махнув рукой, словно она считала эту идею глупой. «Мы с твоим отцом считали себя виновными в твоей смерти и потому забыли о своих обязанностях. Отец обвинял себя в том, что тебя посетило любовное томление, ставшее причиной твоей смерти. Если бы он не говорил так часто о Сяо Цин и то не внушил бы тебе мыслей о любви» если бы он не настаивал на том, чтобы ты читала, думала, писала. «Но благодаря этому я стала тем, кто я есть!» — воскликнула я. Точно подтвердила бабушка. «Помолчите!» — не очень вежливо оборвала мама. «Вы и так принесли ей немало огорчений и страданий». Бабушка поджала губы и, посмотрев в сторону, сказала, «Мне очень жаль, я не знала». Мама прикоснулась к рукаву свекрови, чтобы заставить ее замолчать. «Пион!» продолжила мама. «Если бы ты всегда слушалась меня, вряд ли бы я так гордилась тобой сегодня. Все матери боятся за своих дочерей, но я просто сходила с ума от страха. Я все время представляла разные напасти, но что в нашей жизни самое худшее? То, что случилось со мной в Янжу? Нет, самое худшее — потерять себя. Посмотри, как много ты сделала за прошедшие годы. Ты расцвела благодаря твоей любви к У. Женю. Я написала на стене стихотворение, наполненное страхом и печалью. Сделав это, я закрылась от всего того, что делало меня счастливой. Твоя бабушка, я сама и многие другие женщины хотели, чтобы нас услышали. Мы вышли в большой мир и почти добились своего. Но когда меня действительно услышали, после того, как я написала на стене стихотворение, мне захотелось умереть. «Но ты не похожа на меня», «После смерти ты превратилась в достойную восхищение женщину, и твой комментарий...» Я невольно отпрянула от нее. «Мама, сожгла мои книги».